ЭПИЗОД ШЕСТОЙ Так они и въехали в Кременец. Носилки с родимым, Чурила, воины кременецкие и круглицкие бок о бок. Переполошенный народ выскакивал из дворов и шел следом, словно навече. Горестную повесть передавали из уст в уста, жалостливые жонки утирались, но все видели — «Совершилось таки!» Слились, наконец, две совсем было потерявшие друг дружку тропы. В новом дворе приготовили для родима чистую ложницу. Хотели нести его туда немедля? Носилки не поворачивались в узкой двери. Тут Чурила, не отходивший прочь ни на шаг, наклонился над родимом, да и поднял его на руки. — Легким, совсем легким, показался ему злосчастный князь. Бережно шагнул Чурила за порог. «Не тряхнуть бы, не качнуть!» «Стиславич!» — позвал Радим. Он не понял, что произошло. «Здесь я!» — отозвался Чурила. «Ты потерпи!» Поползла вверх рука кругличанина. Обнять за шею... Но не дотянулась, повисла. Верные гридни топали следом, скрипя ступеньками всхода. В ложнице навстречу князю поднялся Абу Джафар. Ни за ним, ни за иными лекарями послано не было. Про все подумать не успели. абуджафар Буджафар пришел сам. «Не сердись, что я без твоего зова, ибн Стиланш, поклонился ученый. «Я, впрочем, считаю, что помощь может являться и незваной». «Я не знаю этого человека», — сипло сказал доможир. «Он темен лицом, как чернобогов слуга». «Не дадим князя». Чурило уложил родимый, и тот, почувствовав под собой твердую лежанку, заметно успокоился, вытянулся, облегченно вздохнул. Чурило кивнул на Абу Джафара и сказал боярину, «Хватит с тебя и того, что я ему доверяю. Лечить будет он, а лицом ты сам ныне не светлей». Слова кругличанина наверняка задели табиба, но он ничем этого не показал. Коротко сотворил молитву. И приступил к делу так невозмутимо, точно и не князи отдали ему в руки, а ни на что негодного полуживого раба. На Чурилу и восьмерых кругличан он внимания не обращал, его тонкие пальцы ни разу не заставили Радима застонать. Наконец он сказал, с помощью милосердного Аллаха и благодаря своей внутренней силе твой друг, Малик, может остаться среди живых, хотя ангел смерти и приготовился унести его душу. Не в моей власти дать ему новые глаза и зажечь в них божественный свет, но для других его ран лекарство найдется. Я принес редкостный драгоценный бальзам, именуемый Ассиль, то есть благороднейший, безупречный. Чурило перебил. Он должен жить. А за бальзам я тебе заплачу, хотя бы мне пришлось продать коня. Абуджафар опустил глаза и покачал головой. — Пусть принесут молоко и вино, — сказал он затем. — Но не обижай меня, Малик, я говорил не о плате. Здоровье твоего друга будет для меня желаннейшей из желанных наград. Тебе некогда меня слушать. Но знай, что лекарством, которое я предлагаю, можно смазать разрезанную печень барана, и она срастется даже вынутая из тела. Так велика его сила. Рабыни бегом принесли требуемое. Абу-Джафар вынул крохотный стеклянный пузырь с темным и тягучим, как смола, веществом, пробормотал что-то на своем языке, снял крышку и зачерпнул костяной ложечкой драгоценный черный осиль. К вечеру круглицкие части уехали к себе, иные же остались, не имея сил продолжать путь, в том числе Вечко и Домажир. Они хотели устроиться на ночь подле князя, но Радим предпочел остаться один. Ночью Чурили не спалось. Они со Звенеславкой так и жили в старом дворе, однако домой он не пошел. Княгиня разыскала мужа и долго старалась его успокоить, но все вообще. «Брата моего покалечили», — сказал ей Чурила, «Понимаешь, среди ночи он и вовсе поднялся и, одевшись, пошел проведать Радима». Тот тоже не спал. Ему слепому больше не нужен был свет, Но лежать в темноте казалось Слишком уж неуютно. И потрескивал у постели трехрогий светец, с шипением роняя угольки В плошку с водой. Чурила, охотник, Подобрался к двери бесшумно, Но родим точно почуял. Вынырнула из-под одеяла, Протянулась рука. Метнулась по стене тень. То здесь я пришел. — отозвался Чурило, Сел возле больного и усмехнулся. — А что, князь, решил душить тебя идут в потьмах? Радим промолчал. — Что не спишь? — спросил кременецкий князь. — Устал поди? — А утро, сам знаешь, мудренее. Радим беспокойно шевельнулся, ощупью нашел его колено, положил на него руку. — Уснул бы, да не всякую думу заспишь. Без зубов грызет. Спрашиваю себя, Мстиславич, вот если бы не я тебя, а ты меня тогда, плеткой, а потом ко мне же притек. Мстиславич, помоги сесть. Чурило обнял его, усадил. Жесткий кашель согнул Родима дугой, затряс, отнимая последние силы. Обратно на подушку Чурило опустил его изнеможенного, взмокшего, бережно укрыл. Родим с трудом переводил дух а я вот думаю сказал ему чурила если бы меня уходили как тебя пошел бы я к тебе или нет умру я проговорил радим тихо как одели решенным сам виноват сам расхлебаю один я на свете у тебя же ведаю сын скоро будет дружине велю пусть в круглице посадят чтобы никогда боли слышишь ли — Я тебе умру, — сказал Чурила. — Спи, Радка. — Сон лечит. — После, — говорит станем окрепни сперва. Потом он вышел за дверь и тут же не услышал, больше почувствовал чье-то присутствие рядом с собой в темноте. Счастье неведомого Татя, что Чурила не был оружен. Метнулась во мрак железная княжеская рука и сцапала змеящуюся, убегающую девичью косу. Ого! Сказал он и потащил косу к себе, наматывая на кулак. На том конце ойкнула. И князь выволок в полосу света упирающуюся девушку. — Попалась рыбка, да смотри. — Золотая, — сказал он, узнав нежелану. — Тебя кто сюда пустил, поленица? Люд? — С люто утром спрошу. А тебе сейчас рубаху-то подыму до нем. — Что там, чурила? — позвал из ложницы родим. Услыхав его голос, нежелано вдруг с отчаянной силой рванулась из рук, князь едва увернулся, не то укусила бы, кинулась в дверь и пала на колени подле Родима. Я, княже! В голос заплакала бесстрашная вышатишна, не гони! Жить останешься, служить тебе буду, а умрешь на костер за тобой взойду. Только не гони. Радим повернул голову. Слепыми пальцами нашарил девичье плечо. «Да кто ты, милая?» — Чурила смотрел на них, прислонившись к двери. Когда под утро в ворота стал ломиться Вышата Добрынич, к нему вышли и князь, и молодая княгиня. «Куда дочку дел?» — ярым вепрем заревел старый боярин и схватился за меч. «Мало тебе, сыновей, я лишился! Последнее ты маешь!» «Не кричи, Добрынич!» — сдвинул черные брови Чурила. «Здесь она! И же ехонька, пойдем покажу!» Звениславка пошла рядом с мужем, пряча под широким плащом свое ночное убранство. Вышатины молодцы с факелами, с оружием остались у ворот. Княжеские ощетинили против них копья. «Загляни, жена!» — велел Чурила, когда они приблизились к ложнице. «А ты, боярин, помолчи!» Звениславка сунула голову в дверь и кивнула, приложив палец к губам. Вышатая, нетерпеливо двинулся вперед. Дочь его, Нежелана, сидела около израненного князя, и тот спал, дыша очень спокойно. Увидя отца, Нежелана так и блеснула глазами. Словно готовилась защищать любимого даже от него. Отвернулся боярин. Тяжело прилег спиной к ободверине, закрыл глаза. — Застонал. — Что плачешь, боярин? — спросил Чурилов полголоса. — Княгини дочка будет. Не ты ли того хотел?